И вот это возьмите, Любовь Андреевна. И это тоже. Посмотрите, проанализируйте. Ага. Киваю, вздыхая. Тамара Степановна – наш социальный педагог. Не гроза всех малолетних курильщиков. Скидывает на мою флешку, воткнутую в ее компьютер, нужные документы. Это характеристика. изучить пожалуйста, характеристики Дорофеева с предыдущих мест учебы и составьте свою первичную. Это до пятницы. Ага. Кивая, вздыхая, ну какую я могу ему характеристику написать, только что хам невоспитанный, такой же, как и его папаша. Это бланк сводной ведомости по успеваемости за прошлый учебный год и отдельно за сентябрь этого года. Как данные внесете, отправьте в электронном виде на почту дело производителя, завучу по учебно-воспитательной работе и мне, и в распечатанном виде в двух экземплярах тоже сдайте. Хорошо. Изо всех сил пытаюсь подавить вздох. Эх, так я домой и не ушла. А ведь уже была почти-почти. Поймала меня Ольга Матвеевна на выходе уже. И вот уже скоро час как закрутила. Сначала директор новостью о новом ученике в классе огорошила. Потом долго пыталась убедить, как же мне повезло. Ведь папа у него не просто кто-то, а целый чемпион России по боксу в тяжелом весе. А то и не знаю. Вот бы еще Марина Владимировна видела, как этот чемпион в тяжелом весе с девушками обращается, считая их проститутками. От воспоминаний одного его пренебрежительного хамского «это для меня» в дрожь бросает. И вот теперь я у педагога торчу уже почти 40 минут. Вся школа разбежалась, кроме тех, кто работает по ставке с 8 до 5, как наш педагог как раз, есть спешить некуда. А вот бланк обследования условий проживания обучающегося. перетаскивать с рабочего стола мне папку на флешку. Постарайтесь за выходные хотя бы, чтобы до понедельника посетить семью Дорофеевых и составить акт посещения. «О, нет. Мне домой к ним нужно идти», – спрашиваю упавшим голосом. На мой вопрос Тамара Степановна поднимает глаза и приспускает очки, чтобы посмотреть прямо в глаза. Ну, «Конечно, Любовь Андреевна, это ваша святая обязанность как классного руководителя. Посещение обучающихся на дому в рамках всеобуча хотя бы раз в год никто не отменял. Вы должны иметь более полную картину о том, в каких условиях проживает ребенок и как это на него влияет». О, да. Я и так имею уже весьма определенное представление о том, с кем проживает Дорофеев-младший. И могу вполне уже предположить, как это на него влияет. Это все? Пока да. Важно кивает Тамара Степановна. И не забудьте внести изменения в социальный паспорт класса. Ну, конечно. Больше вопросов не задаю. Как говорится, меньше вопросов, меньше ответов. Мне уже всего и так выше крыши с этим новеньким... Кладу флешку в сумку и выхожу в коридор. Хочется начать красться к выходу, пока меня еще кто-нибудь не заметил и не решил пригрузить работой. Выдыхаю только, когда оказываюсь за воротами школы. Да так, чтобы из окон охраны не было видно. Но и тут меня настигают. Телефон начинает булькать в кармане сообщениями. Я какой-то из чатов забыла поставить на бесшумный? Очень предусмотрительно, Любовь Андреевна. Достаю телефон и смахиваю блокировку. Сообщение в мессенджере с незнакомого номера. «Привет, Любовь Андреевна, мне сказали, ты теперь класснуха у моего пиздюка. С чем я тебя и поздравляю». О, ну, конечно. Какая неожиданность. Номер твой мне Зоя Михайловна скинула, сказала любить и жаловать. Когда можно начинать? И отлюбим, и пожалуем. Ну, козёл Хотя, слушай, а может он под твоим чутким педагогическим началом поймачиком станет? Я, как ответственный родитель, готов взаимодействовать. Закатываю глаза в жутком раздражении. Ну, кто б сомневался, что ты готов взаимодействовать. Можем начать с личной беседы в кофейне недалеко от твоего дома. Расскажешь то, к чему, дашь рекомендации. А я тебе очки верну новые взамен разбитым. Как смотришь на это? Как я на это смотрю? С сожалением, дорогой орангутанг. И сожалею только о том, что сегодня учебникам не попала тебе прямо в глаз, чтобы и второй был подбит для симметрии. Ну где я в профессиональном плане так провинилась, что мне досталось в класс вот такое? И одно дело, что ученик проблемный, тут ладно, сложно, но меня учили с такими работать. Но когда и родители у него из-за угла мешком прихлопнутый, то ничего тут не попишешь. Деваться при этом некуда. А вот очки, кстати, пусть вернет, хорошая идея. Делаю глубокий вдох, борясь с диким желанием послать ему смайл со средним пальцем и набираю ответ. Мирон Максимович. Ваш контакт сейчас добавлю в родительский чат. Там в закрепе сможете посмотреть требования к школьной форме, график дежурств детей и табличку, в которую нужно внести данные по посещаемым кружкам. Вышлю вам бланк с данными, которые нужно заполнить. Зажмуриваюсь на секунду, понимая, что на следующее сообщение он обязательно ответит что-то эдакое в своем орангутанском стиле. В «Выходные» или «в пятницу» «Между пятнадцатью и семнадцатью часами приду к вам по месту жительства ребёнка для инспекции условий проживания ученика. Это требование социальной службы школы». Фух. «Очки верните, оправа чёрная, тонкая». Молчит в ответ. Прочитал и молчит. Но взрослый в конце концов человек. Должен же понимать рамки приличия. «Ещё никогда так сильно не ждал инспекцию. Даже ту, которую мне заказали друзья на тридцатник». «Ясно. Рамки приличия похожи для некоторых, понятие сильно растяжимое».